Цзюань шестая 6.102 Все странное и удивительное — это, видимо, проявление в вещах энергии и духа. Дух внутри приходит в смятение, вещь снаружи испытывает превращение. Форма и душа, дух и материальность находят свое осуществление как снаружи, так и внутри — Они берут начало в пяти стихиях и пронизывают пять возможностей человека. Пять возможностей, пять видов активности человека — движение, речь, зрение, слух, мысль. А поскольку стихии рассеиваются и сгущаются, поднимаются и опускаются, то их превращение приводят в движение все десять тысяч явлений — Когда же вникаешь в удачи и неудачи, то всегда можно судить, где пределы явлений. 6.103 В период Ся во время правления ЦЗ исчезла гора Лишань. В правление Цинского Шихуана исчезла гора Саньшань. На 33-м году правление Джоуского Сяньвана в Уделе Сун. Исчез алтарь на горе Датсю. В конце правления ханьского Джао-Ди Исчез алтарь в области Чэньлю лю В городе Чан-И. Цзинь-Фан в комментариях на перемены говорит «Горы могут передвигаться в полной тишине. Когда в Поднебесной происходят мятежи в войсках, Тогда исчезают алтари духов». В старые времена в уезде Шань-Инь округа Гуйцзи появилась странная гора из Ланье, о которой в мире ходило предание, что первоначально это была гора Ланье на море в округе Дун-У. Однажды в ночь бушевала буря и ливень, стоял непроглядный мрак. Утром же обнаружили, что появилась гора Ушань. Простой народ дивился этому, вот и назвал ее Странной горой. Тогда же в уезде Дун-У гора также куда-то пропала за одну ночь, а когда стали сравнивать внешний вид, то поняли, что гора оттуда переместилась сюда. И поныне у подножия Странной горы есть селение по имени Дун-Ули, По-видимому, ей дали это название, памятуя, откуда сюда переместилась гора. И еще, Гора Цуйчжоу Шань из области Цзяо-Джоу переместилась в область Цин джоу Вообще-то перемещение гор нельзя считать чем-то из ряда вон. Есть еще два случая, о которых точно не знают, в какой век они произошли. В древнейших записях в главе «Золотой шнур» сказано «Если горы перемещаются, это значит, что повелитель людей не следует истинному пути, и из числа его слуг не выдвигаются мудрые». Бывает, что содержание на жалование переходит в дома вельмож-гунов. Награды и наказания не в руках государя, но в большинстве — в ведении частных домов. Если от этих напасти не избавиться, то наступит смена эпох и изменение названия государства. Толкование на это гласит «Тот, кто искусен в разъяснении воли небес, непременно осуществит ее среди людей. Тот, кто искусен разъяснять дела людей, непременно корень их находит в воле небес». Испокон веков небеса установили четыре времени года. Солнце и луна движутся чередой. Стужа и жара сменяют друг друга. Когда небеса спокойны, возникает дождь. Когда небеса гневны, возникает ветер. При рассеянии стихий возникает роса. При смешении стихий возникает туман. При их сгущении возникают ини и снег, при их застое возникают мокрицы и черви. Таковы неизменные расчеты небес. Люди наделены четырьмя конечностями и пятью внутренними органами. На одно пробуждение приходится один сон. Выдох и вдох есть смена дуновения и втягивания. Сущность и дух выражаются в уходе и приходе. Течение жизни проявляется в цветении и кровообращении. Становление проявляется в дыхании и внешнем виде. Возникновение сопровождается звуками голоса. Таковы неизменные расчеты для людей. Если сбивается движение четырех времен года — Если нарушается различие между стужей и жарой, тогда пять орбит растягиваются или сжимаются, звезды и планеты ошибаются в своих путях, солнце и луна стеснены и затмеваются, болиды и кометы летят потоками. Пять орбит. Орбиты пяти планет. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн. Вот в чем опасность нарушений для неба и земли. Если стужи и жара не вовремя, то появляется угроза иссушения неба и земли. Если становится торчком камня и вспучивается почва, это опухоли и наросты неба и земли. Обрушивающиеся горы и проваливающаяся почва это нарывы и чирьи неба и земли. Пронизывающий ветер и шквальные ливни это мечущиеся дыхание неба и земли. Если не спадают потоки дождей, реки и канавы иссекают. Это великое иссушение неба и земли. 6.104 Во времена Шанского правителя Джоу гигантские черепахи рождались, обросшие шерстью. Зайцы рождались с рогами. И это было знамением скорого восстания в войсках. 6.105 В 33-й год правления Джоуского Сюань вана у него родился сын Юван. И в этом же году случилось, что лошадь превратилась в лесу. 6.106 При Сяньгуне, владетели удела Цзинь, во втором году его правления джоуский государь Хуйван проживал у него в его столице Джен. Когда дженские люди входили на подворье Вана, они почти все вдруг превращались в жаб, выстреливавших в людей яд. 6.107 Во времена джоуского Иньвана, в четвертую луну второго года его правления, во владении Цси, почва вспучилась на длину около Джана и в высоту на один Чи пять Цуней. Цзинфан говорит в гаданиях по переменам. Почва может вспучиваться во все четыре времени года. Весной и летом — Это знаменует по большей части добро. Осенью и зимой это предвещает по большей части зло. В округе Лиян какой-то ночью образовался водоворот, уходивший в землю, и на этом месте осталось озеро, нынешнее озеро Маху. Но когда это случилось, точно неизвестно. Движение рукояти ковша гласит — Водовороты-провалы в пределах городов указывают, что темное начало Инь поглощает светлое начало Ян, оттесняет его вниз и расправляется с ним. 6.108 При Джоуском Айване на восьмом году его правления в городе Джен появилась женщина, которая родила сорок сыновей. Из них двадцать стали взрослыми, а другие двадцать умерли. На девятом году его правления во владении Цзинь случилось, что свинья родила человека, а в государстве У в восьмом году правления под девизом Чи-У одна женщина сразу родила трех сыновей. 6.109 На шестом году его правления наложница государя Линь-Би-Ян родила двух драконов. 6.110 На восьмом году правления Луского Янь-Гуна владетелю дела цси сян -гун, охотясь в бэй -цю, повстречал кабана. Сопровождающий предупредил его. «Этот кабан — наш наследник пэн -шэн, Гун разгневался на такие слова и выстрелил в кабана. Кабан же стал как человек и заплакал. Гун перепугался, упал с повозки, повредил ногу и погиб. Люсян считает приближение кабана предзнаменованием беды. 6.111 Во время лузского Яньгуна в южных воротах города Джен Вступили в сражение между собою две змеи. Внутренняя — дворцовая и внешняя — городская. Внутренняя была убита. Люсян считает, что приближение змеи означает возмездие. а Цзин Фан в комментариях на перемены говорит, «При сомнениях в правильности установленного престола наследия это знаменуется сражением змей-оборотней» поселившихся у ворот столицы государства. 6.112 При луском джао в девятнадцатый год его правления за воротами Шемень столичного города Чжэнь на реке Вэйюань сражались драконы. Люсян считает, что приближение дракона есть знак возмездия. Адзин Фан в комментариях на перемены говорит, Когда сердца народа неспокойны, знаменем этого служит сражение драконов-оборотней в столице государства. 6.113 При луском Дингуне в первый год его правления девять змей обвелись вокруг колонн храма. Гадание показало, что в течение девяти поколений в храме не было жертвоприношений, Но зато был воздвигнут дворец Янгун. 6.114 В 21 году правления Цинского Сяогуна случилось, что лошадь родила человека. В 20 году правления Джао Вана жеребец родил жеребенка, а сам издох. Джао Ван, видимо, имеется в виду Джао Ян Ван правивший уделом Цинь в 306-250 годах до нашей эры. 20-й год его правления – а в 286 году он объявил себя императором Запада. Люсян полагает, что все это знаменует бедствие для лошадей. Адзин Фан в комментариях на перемены говорит – Когда повелители четырех сторон разделяют свои силы, это знаменуется рождением жеребенка у жеребца. Если надо всеми правителями нет сына неба, то удельные правители Джухоу идут походами друг на друга и знаменуется это тем, что лошадь оборотень рождает человека. 6.115 На тринадцатом году правления вейского Сян-Вана случилось, что девица превратилась в мужчину и, взяв себе жену, произвела с ней на свет сына. Цзин-Фан в комментариях на перемены говорит, «Если девица превращается в мужчину, это означает, что сила инь успешно развивается, и ничтожному человеку предстоит стать Ваном». Если же мужчина превращается в девицу, это значит, что темная сила инь побеждает светлую силу ян, и это знаменует беды и гибель. И еще там сказано, если мужчина превращается в женщину, значит во дворцах злоупотребляют кастрацией, если же женщина превращается в мужчину, значит политику осуществляют жены». 6.116. Циньский Сяовэнь-Ван в пятый год своего правления путешествовал по землям Сюйянь, и там ему была преподнесена пятиногая корова. А в это время во владении Цинь широко распространены были наборы народа на государственные повинности. Цзин Фан в «Комментариях на перемены» говорит — Взлет трудовых повинностей, отнимающих у народа рабочее время, знаменуется тем, что коровы-оборотни рождаются с пятью ногами. 6.117 Когда пришел 26-й год правления цинского Шихуана, появились огромные люди ростом в пять джанов. Туфли у них на ногах были в шесть чи а одеты они все были, как варвары и иди. Всего их было двадцать человек, и видели их в Линтао. После этого отлили из золота их изваяния числом двадцать, чтобы ознаменовать это событие. 6.118 При «хуйди» Во второй год его правления на рассвете дня гуй первой луны, в колодце Вэнь-Лин, что в селении Циндунли уезда Ланьлин, появились два дракона. Когда же настал день Ихай, они ночью куда-то исчезли. Цзин Фан в комментариях на перемены говорит, «Когда обладающего добродетелями постигает беда, Это знаменуется появлением в колодцах драконов-оборотней. И еще. Когда много казней и торжествует зло, из колодцев выходят черные драконы. 6.119 При Ханском Вэнди в 12-й год его правления в землях У родилась лошадь, у которой перед ушами росли рога, направленные вверх. Правый рог длиною в три цуня, левый — в два цуня. И еще каждый из рогов подрос на два цуня. Люсян считает, поскольку у лошадей рогам расти не положено, это, видимо, значило, что область У не должна поднимать войска против государя. Здесь таился намек на мятеж узких полководцев. Мятеж узких полководцев, имеется в виду мятеж семи ванов, в 154 году до нашей эры, вспыхнувший в землях областей У, ныне провинция Джецзян, и Минь, ныне провинция Фуцзян. Цзин Фан в комментариях на перемены говорит, «Если подданные сменяют государя, управление выходит из подчинения». И это знаменуется рождением рогатых лошадей-оборотней. Причина таких событий — в нехватке мудрых придворных. И еще, когда сын неба лично идет в поход, у коней вырастают рога. 6.120 В пятый год второго правления императора Венди В шестую луну за воротами Цси-Юн в столице у собаки появились рога. В комментариях на перемены Цзинфана сказано «Когда имеющие власть утрачивают ее, а собираются действовать им во вред, это знаменуется тем, что у собак оборотней вырастают рога». 6.121 В девятую луну первого года правления ханьского Цзинди у одного человека из Сями, что в округе Цзяодун, которому было около 70 лет, появились рога, обросшие шерстью. В комментариях на перемены Цзинфана говорится «Если первый сановник государства управляет ни с кем не считаясь, у людей, как знамение этого, появляются рога». Сведения о пяти стихиях утверждают, что как человеку не полагается рогов, так и удельным правителям Джухоу не должно сметь поднимать войска, чтобы идти походом на столицу. Ведь вскоре после этого произошли беспорядки в семи уделах. Беспорядки в семи уделах. Мятеж семи ванов дома Лю, правящий дом империи Хань в 154 году до нашей эры, Когда настал пятый год правления Цзинского Уди под девизом «Тайши», то у одного человека из Юанчена также в 70 лет появились рога, что было предупреждением. Джоуский Ванны Лунь замыслил мятеж. 6.122 В третий год правления ханьского Цзинди в округе Ханьдань собака спарилась со свиньей. В это время учинил беспорядки Джаоский Ванбо, поднявший мятеж вместе с шестью другими уделами. За пределами государства они были связаны с Сюнну и пользовались их поддержкой. Сведения о пяти стихиях считают — Собака эта предупреждала, что грядут военные перевороты и народные бедствия, а свинья знаменовала набеги северных Сюнну, мятежные речи и отказ от повиновения властям. Спаривание же с животным чуждого вида означает бедствие для всех живущих. В комментариях на перемены Цзинфан говорит, «Когда мужья и жены не соблюдают супружеской верности, Знаменем служит спаривание собаки, оборотня и свиньи. Означает это нарушение нравственных устоев, а в государстве военные перевороты. 6.123 При ханьском Цзинди в первую луну третьего года его правления в уезде Люйсянь области Чу. Появились белогорлые вороны, которые сражались с воронами черными. Белогорлые не смогли победить. Тысячи их упали в реку Сышуй и погибли. Люсян полагает, что сближение в бою белых и черных было предзнаменованием. В то время Чуйский Ван У управлял жестоко и беззаконно. Он предал позорной казни Шеньского гуна И вместе с уделом У замышлял мятеж. Борьба вороньих стай Есть знак междуусобия полководцев. Белогорлых было мало, И ясно, что те, кого меньше, Должны потерпеть поражение, А падение в воду предвещает, Что погибнут они в речной области. Но чуский Ван У не разумел этого. Вскоре поднял войска, Изговорившись с уделом У, начал большую войну против власти Хань. Войско его было разбито и отступило, а когда он добрался до Даньту, то был казнен людьми удела Юэ, что и было предсказано падением ворон в реку Сышуй. У Цзинфана в его комментариях на перемены сказано, «Когда брат восставал на брата, Предзнаменованием этого послужило внутри страны сражение белых и черных ворон. Когда Яньский Ван Дань замыслил мятеж, над прудом во дворцах Янь тоже одна ворона дралась с одной сорокой. Ворона упала в пруд и погибла. Сведения о пяти стихиях утверждают, что поскольку владетели Чу и Янь, будучи близкородственными государю удельными правителями, стали строптивы и замышляли измену, это знаменовалось смертельной схваткой вороны и сороки. Одинаковым деянием сопутствуют сходные предзнаменования. «Так небо не посылает людям свое предупреждение». Тайный заговор в Янь осуществиться не смог, и только Ван единственный покончил с собой во дворцах. Поэтому только одна ворона погибла на водной глади. В Чуже правитель в гордыне своей поднял войска, и военачальники его потерпели поражение на поле битвы. Знатные лица погибли, как и та стая ворон. Таковы предупреждения людям о сокровенном на путях неба. В комментариях на перемены Цзинфана сказано «Знамением войн, в которых стремятся только к грабежам и убийствам, являются сражения ворон и сорок». 6.124 В 16 году правление императора Цзинди Лянскому Сяу Вану Тянь Бэйшаню была преподнесена в дар корова, у которой ноги были сверху и выходили из спины. Люсян считает, что приближение такой коровы — к беде. Во дворцах назревают бесчисленные смуты, а вне столицы местные власти не считаются с государственными установлениями. Поэтому такая корова навлекает бедствия а ноги, торчащие на спине, — это знак того, что ниши готовят измену против высших. 6.125 При ханьском Уди в четвертом году его правления под девизом «Тайши» в седьмую луну в уделе Джао, внутрь города, из-за его стен вползла змея и вступила в борьбу со змеей, жившей внутри города — Возле храма Сяо Вэньмяо. Змея, обитавшая в городе, погибла. Спустя два года возникло дело наследника трона Вэй Тайцзы, а затеял его Цзян Чун, уроженец Джао. 6.126 При Ханьском императоре Джао Ди в девятую луну первого года его правление под девизом Юань Фэн, в области Янь появилась желтая крыса, кружившаяся в танце у главных ворот дворцов Вана, взявшая в рот свой хвост. Ван вышел посмотреть на нее. Крыса, как ни в чем не бывало, продолжала свой танец. Ван послал служителя совершить жертвоприношение мясом и вином. Крыса протанцевала без отдыха весь день и всю ночь, и потом издохла. В то время Яньский Вандань замышлял мятеж, и крыса была знамением, ожидающей его гибели. Цзин Фан в комментариях на перемены говорит, «Если казнят людей без разбора обстоятельств дела, знаком этого является крыса-оборотень, танцующая у ворот». 6.127 При Джауди в первую луну третьего года его правления под девизом «Юань-Фэн» на южном склоне горы Улайшань в округе Тайшань слышался рокот голосов многотысячной толпы. Улайшань. Видимо, должно быть Лайушань – гора в округе Тайшань в системе священной горы Тайшань, в центральной части провинции Шаньдун. Народ отправился туда взглянуть, в чем дело, и обнаружил вставший дыбом огромный камень высотой в один джан пять чи, а окружностью в сорок восемь обхватов. Он вошел в землю на восемь чи, и еще три камня служили ему как бы ногами. После того, как камень стал стаймя, появилось много тысяч белых ворон, собравшихся возле него — Это было благим предвестием расцвета при императоре Сюанди. 6.128 При Ханьском Джаоди в парке Шанлин Юань переломилась и упала на землю большая ива. Но однажды утром она сама собою поднялась и пустила ветви и листья. Потом появились гусеницы и объели ее листья так, Что получились и иероглифы, составившие надпись: ваш почтенный внук после болезни взойдет на трон. Ваш почтенный внук после болезни взойдет на трон. Пророчество о воцарении после смерти Джауди 86-74 годы до нашей эры, его внука Сюань Ди 73-49 годы до нашей эры одержавшего победу над другими претендентами. 6.129 В правлении императора Джао Ди большая белая собака в фаншанском головном уборе, но без хвоста, явилась чань Искому Вану Хе. Фаншанский головной убор Ритуальный головной убор, который во время торжественных молений и жертвоприношений надевали актеры и музыканты. Когда настали годы под девизом «Сипин», в присутственных местах объявилась собака в головном уборе, вся изукрашенная шнурами. Решили, что это чья-то шутка, но вслед за нею выскочила еще одна собака — и вбежала в управление императорских покоев. Видевшие ее не могли этому не поразиться. Цзинфан в комментариях на перемены поясняет, если государь неправеден, а сановники замышляют узурпацию, то из дворцовых ворот выбегает собака-оборотень в головном уборе. тридцать. В год, когда ханьский император Сюанди правил под девизом Хуан Лун, в управлении императорских экипажей дворца Вэй Ян -Дянь» курица превратилась в петуха. Оперение ее изменилось, но она не пела, не топтала кур, и у нее не было шпор. При императоре Юанди в первый год его правления под девизом Чу Юань В доме историографа при резиденции первого сановника курица, высиживавшая яйца, начала постепенно превращаться в петуха с гребнем и шпорами. Потом он и пел, и кур покрывал. В годы под девизом Юнгуан государю был поднесен петух, у которого выросли рога. Сведения о пяти стихиях считают, что это были предзнаменования воцарения фамилии Ван. Воцарение фамилии Ван имеется в виду узурпация трона Ван Маном, правившим в 9 -м, 23 -м годах, после чего была восстановлена империя Хань с фамилией Лю во главе. А комментарии на перемены Цзин Фана гласят, «Если мудрые слуги государя живут в век, когда умных изгоняют, и они терпят невзгоды, познав этот век», или же много правителей одновременно сидят на тронах, то знаком этого служат рога, вырастающие у кур оборотней. И еще. Когда управление страной держат в своих руках женщины, и в стране поэтому неспокойно, тогда куры поют петухами. И это значит, что повелитель государства для дела своего не годится. 6.131 В правлении императора Сюанди в области между Янь и Дай трое мужчин взяли в жены одну женщину. Родилось четверо детей. Когда дело дошло до того, чтобы делить между мужьями детей этой женщины, поровну разделить никак не могли. Тогда они затеяли тяжбу. Главный императорский судья Фань Яньшоу рассудил. «У людей так не водится. Дети должны, как у зверей и пернатых, следовать за матерью». И попросил государя утвердить приговор. Трех мужей казнить, а детей вернуть матери. Сюанди сказал, вздыхая. «Хотя в древности никогда не бывало подобных примеров, но тут можно сказать, что судья рассудил людей справедливо, опираясь на истинные принципы». Янь Шоу достаточно было взглянуть на содеянное, чтобы определить меру наказания, но все-таки не умел определить, какие козни нечисти грозят человеку в будущем. 6.132 При ханьском Юан-Ди в восьмую луну второго года его правления под девизом «Юн-Гуан» Трава тяньюй свивала свои листья в кочаны величиной с шары для арбалета. Когда пришло время императора Пинди в первую луну третьего года его правления под девизом Юаньши, трава тяньюй имела тот же вид, что и в годы Юнгуан. В комментариях на перемены Цзин-Фан говорит. Когда государь скупится на жалование подданным, вера в него дряхлеет, и мудрые покидают его, а знаменует это чудо с травой Тяньюй. 6.133 При Юаньди в пятый год под девизом Тизяньджао, наместник в области янь джоу запретил народу самовольно устанавливать частные алтари. У алтаря волости Томаосян, уезда Шаньян, росла огромная сафора. Чиновники срубили ее. В ту же ночь дерево поднялось и стало на прежнем месте. Толкование этому следующее. Вообще, когда сухое дерево ломается и поднимается вновь, это всегда знак упадка и последующего возрождения, которое осуществляется старейшинами века. 6.134 При ханском Ченди в девятую луну его правления под девизом тизянь ши на юге от городских стен чан Ани появлялись мыши, державшие во рту желтые сухие листья туи. Они взбирались на туи, росшие на могилах простолюдинов, но гнезда свои устраивали на ясенях, хотя у тунов и туй было больше. Детенышей в гнездах не рождалось, зато мышиного помета в них набралось несколько шенов. В это время сановники в императорском совете полагали, что следует опасаться наводнения. Мышь — это мелкий зверек-воришка, выходящий ночью и прячущийся днем. Но тут мыши стали днем покидать норы и подниматься на деревья. Это знак того, что низкие люди скоро достигнут знатности и видного положения. У Туны и Туи росли в саду у императрицы Вэй-Сы. После нее императрица Джао поднялась из ничтожества до главенствующего положения, равного с императрицей Вэй. У императрицы Джао так и не родилось сыновей, зато она сотворила много зла. На следующий год было знамение — Коршун покинул свое гнездо и перебил всех птенцов в нем». Цзинфан в «Комментариях на перемены» говорит «Когда сановники трудятся только ради собственной карьеры, знаком этого служат гнезда мышей-оборотней». 6.135 При императоре Чен-Ди в первый год его правления под девизом Хэпин Чан-Аньские юноши Ши-Лян и Лю-Инь жили вместе. В доме их поселилось некое существо, обликом напоминавшее человека. Когда его стали бить, оно обратилось в собаку и выбежало вон. Но после его изгнания к дому Ляна подошли несколько облаченных в и человек с луками и арбалетами в руках. Лян и его домочадцы вступили с ними в сражение кого убили, кого ранили, оказалось, что все это собаки. Потом между второй луной и шестой луной распространилось собачье бешенство, что, согласно всеобщему устроению, знаменует непокорство указом властей. «Собачье бешенство» — образное название засушливых лет, когда собаки бесятся и подыхают. Всеобщее устроение одна из частей древнейших записей Шаншу. В ней рассказывается о всеобщих законах неба и земли, положенных основателем государства Джоу Уваном в основу его государственного устроения. 6.136 При императоре Чен Ди во вторую луну первого года под девизом Хэпин. В день Цзы в долине Шань-Сангу, что в округе Тайшань, коршун поджег свое гнездо. Юноша Сунь-Тун, услыхав крики стай коршунов и сорок, вместе со своими друзьями отправился посмотреть, что такое приключилось. Нашли обгорелое гнездо и бросили его в пруд. В гнезде оказалось три сгоревших коршуненка. Дерево было огромным в четыре обхвата, а гнездо — на высоте пять джанов и пять чи от земли. В «Переменах» сказано «Птица подожгла свое гнездо, проходившие люди вначале смеялись, а потом рыдали в голос». Тут сказано о бедствиях, которые потом в конечном счете вызывают изменения в мире. 6.137 При Ченди осенью четвертого года его правления под девизом «Хунцзя» в Синду дождем падали рыбы длиною до пяти цуней. Когда настала весна первого года под девизом «Юнши» в округе Бэйхай, из моря показались огромные рыбины длиной в шесть джанов и толщиною в один джан. Их было четыре. При Айди в третий год под девизом «Тзянь пин» в уезде Пинду округа Дунлай были обнаружены громадные рыбы длиною 8 джанов и толщиною в 1 джан и 1 чи. Их было 7. Все мертвые. При Линди во второй год под девизом Сипин в Дунлай из моря показались две огромные рыбины длиной 8-9 джанов, и толщиной около двух джанов. Цзинфан в комментариях на перемены говорит, «Когда из моря многократно показываются преогромные рыбы, это значит, что скверные люди приближены к трону, а мудрые там редки». 6.138 При императоре Ченди во вторую луну правления под девизом Юнши. На почтовой станции Цзэйю, что в округе Хэнань, ясеневое дерево распустило ветви так, что образовалась вроде бы голова человека. Было все — брови, глаза, борода, не хватало лишь волос и ушей. При Айди в десятую луну третьего года Цзянпин, волости Суйянсян, что в уезде Сипин, округа Жуннань. Лежавшее на земле бревно пустило ветку, напоминавшую человека с телом темно-желтого цвета и белым лицом, с усами-торчком и волосами на голове, с удлиненной макушкой. Длиною эта ветка была в шесть цуней и один фэнь. Комментарии на перемены Цзинфана гласят, «Когда добродетели правителей увидают, и предстоит возвыситься низким людям, появляются деревья обликом похожие на людей. Вскоре после этого произошла узурпация Ванмана. 6.139. При Ченди во вторую луну второго года под девизом Суйхе в главной императорской конюшне у лошади перед душами справа и слева появились рога в окружности и в длину цуня В это время Ван Ман стал главным конюшем, и ростки зла, причиненного им высшей власти, начали произрастать здесь. 6.140 При Чендзи, в третью луну второго года правления под девизом суйхе в уезде Пинсян округа Тяньшуй случилось, что ласточки произвели на свет воробья. Он, как и все, клевал пищу, а когда вырос, улетел вместе с ласточками. В комментариях на перемены цизинфан Фан говорит, когда в стране сановники преступны, то знаменем этого служит рождение воробьев от ласточек. Это указывает на ничтожество удельных правителей. И еще там сказано, рождение детенышей не своего вида означает, что сыновья родословную не продолжит». 6.141 При ханьском айди в третий год под девизом Тизянь Пин, в уезде Динсян, кобыла родила же ребенка с тремя ногами. Он жил и пасся вместе со всем табуном. Сведения о пяти стихиях утверждают следующее: коней используют на войне и три ноги знаменье того, что военачальники для службы не годятся. 6.142 При Айди в третий год правления под девизом Тизяньпин в Линлине рухнуло на землю дерево в обхвате в один чжан и шесть чи и длиною в десять джанов и семь чи. Люди пообломали его корни. Они были длиною около девяти чи и все сухие. А в третью луну дерево вдруг само стало на свое прежнее место. Цзин Фан в комментариях на перемены говорит, «Когда отброшена праведность и творится разврат, знаком этого служат деревья, ломающиеся сами собою. Когда полноту власти обретают женщины императорского дома, деревья падают и снова встают, а срубленные и засохшие оживают». 6.143 В четвертый год правления Айди под девизом Тяньпин в четвертую луну в уезде Фан Юй, что в округе Шаньян, девица по имени Тянь Утсян родила ребенка. За три месяца до его рождения он плакал в утробе матери, а когда родился, остался недвижим. Его похоронили на полевой меже. Прошло три дня. Проходивший мимо человек услыхал младенческий плач. Тогда мать выкопала ребенка, забрала его к себе и выкормила. 6.144 При Айди в четвертом году под девизом «Дзяньпин» люди столичного округа летом собирались в городских переулках и на пересечении полевых межей, расставляли разную утварь и танцевали совершая поклонение повелительнице Запада Сиванму. И было от нее получено послание, гласившее, «Матушка-повелительница объявляет всему народу, кто будет носить при себе это послание, тот станет бессмертным». Неверящие моим словам, пусть посмотрят на привратника у городских ворот. Какие у него седые волосы! Пришла осень, и поклонения прекратились. 6.145 При Айди в годы Тзяньпин произошел такой случай. В Юйджане некий юноша превратился в девицу, вышел замуж и родил сына. Чэнь Фэн, уроженец Чан Ани, по этому поводу сказал, «Когда мужское начало Ян — превращается в женское начало «инь», это означает, что вскоре произойдет перерыв в преемственности власти. И еще он сказал, «Поскольку этот молодой человек вышел замуж и родил ребенка, я заключаю, что предстоит перерыв в императорской родословной на одно поколение». И вправду, когда вскоре почил император Айди и погиб император Пинди, Трон был узурпирован Ванманом. 6.146 При ханьском Пинди во вторую луну первого года его правление под девизом Юаньши в уезде Гуанму области Шофан девушка по имени Джао Чунь заболела и умерла. Конечно, ее положили в гроб, обредив как надо, Но по прошествии семи дней она из гроба поднялась и сама же рассказала, что видела своего покойного отца, объявившего ей. «Тебе двадцать семь лет, умирать еще рано». Когда сообщили о происшествии правителю уезда Тань, он разъяснил это так. Женское начало инь становится мужским началом ян, Низкие люди становятся высшими. Ознаменовано это смертью оборотня и его возвращением к жизни. Вскоре после этого Ван Ман узурпировал трон. 6.147 При ханьском Пинди в шестую луну его правления под девизом Юань Ши, в Чан Ани, некая девица родила сына с двумя головами и двумя шеями, с двумя лицами, обращенными друг к другу, с четырьмя руками и общей грудью, направленной вперед. А на крестце был глаз, растянутый поперек на два цуня. Цзинфан говорит в комментариях на перемены. Кого ожидает разлука, тот увидит свинью с грязной спиной, а знаменем этого служит рождение двухголовых. Когда низкие люди присваивают чужие заслуги, знамения те же самые. Если у людей головы и глаза обращены вниз, это означает, что сгинет государь и в правлении ожидаются перемены. Все это предвещает утрату праведности ради выгоды. Потому и знамения на все сходные. «Две шеи» значит, что среди низших нет единства. Много рук указывает на неправедность в исполнении людьми своих обязанностей. Нехватка ног, что низшие, служат нестарательно, и даже что низшие никак не служат. Любые нижние части тела, оказывающиеся сверху, значат непочтение к высшим, а верхние части тела, оказывающиеся снизу, предвещают грязь и уничтожение». Рождение детенышей не своего вида предвещает разврат и кровосмешение. Рождение людей сразу взрослыми — быстрое становление в высшей власти. Рождение детей, уже умеющих говорить, — любовь к пустословию. Все эти знамения сходны между собой. Если ничего не удастся изменить, страну ожидают беды. 6.148. При Ханьском Чжанди в первый год правления под девизом Юань Хэ в округе Дайцзюнь Угао Лю У родился сын с тремя ногами и величиной с курицу. Цвет его тела был красный, а на голове рос рог длиной около цуня. 6.149. При вступлении на трон ханьского императора Хуанди во дворце Дэяндянь появилась большая змея. Чуньюй и бывший тогда начальником города Лояна, сказал по этому поводу. «Змея, одета в чешую, — это символ войск, одетых в латы. Появление ее в нашем присутственном месте...» Знак того, что в покоях императрицы должен обрести силу крупный сановник, который соберет под свою руку латников. Он оставил службу и поспешно покинул столицу. Когда же пришел второй год правления под девизом Ян-Си, понес кару старший полководец Лян-Цзи, и все его домочадцы были схвачены, а в столице восстали войска». 6.150 При Хуанди в третьем году правления под девизом «Тзянь-Хэ» в седьмую луну осенью на северные земли пролился дождь из мяса, вроде бы кусочки бараньих ребер, но были и куски величиной с руку. В это время правление было захвачено вдовствующей императрицей Лян, а Лян Цзи стал неограниченным властителем. Он злодейски убил великих телохранителей Лигу и Ду Цяо. Вся Поднебесная была на него озлоблена, и впоследствии вся семья Лян была в наказание истреблена. 6.151 При Хуанди в годы его правления под девизом «Юан Цзя» столичные женщины подрисовывали себе нахмуренные брови, и плачущий вид. Делали прическу падения с лошади, изображали походку надломленная поясница и улыбку дурные зубы. Нахмуренные брови — это тонкие брови с изломом. Плачущий вид, легкие подводы под глазами, словно бы следы от слез. В прическе падения с лошади волосы укладываются по одну сторону головы. При походке надломленная поясница ноги словно бы воткнуты в туловище. При улыбке дурные зубы в выражении лица нет радости, как при зубной боли. Мода эта возникла из подражания Сунь-Шоу, жене Лян Цзи. В столице все женщины хотели быть такими же, как она, и в провинциях тоже все перенимали у нее. Этим небо словно бы предупреждало. Ожидаются грабежи, и захваты со стороны войск. Женщинам это принесет много горя, надломленные в печали брови и горькие слезы. Чиновники, усердствуя в поклонах, надломят свои спины, и прически их собьются на один бок. Хотя они и будут натужно улыбаться, но искренность в их улыбках исчезнет. Когда пришел второй год под девизом Яньси. Вся семья и весь род Лянцзи подверглись карам. 6.152 При Хуанди, в пятый год правления под девизом Яньси, в уезде Линьюань, случилось, что корова родила курицу с двумя головами и четырьмя ногами. 6.153 Ханьский Лин Ди частенько развлекался в западном парке. Он приказывал женщинам из внутренних дворцов становиться хозяйками домиков для гостей, а сам в одежде купца как бы по дороге заходил в их домики. Придворные дамы устраивали угощения, приготавливали вино и яство, и он считал для себя высшим удовольствием пить и есть вместе с ними. А ведь сыну неба предстояло потерять трон, Это было предсказано в народных песенках, и в Поднебесной вскоре вспыхнули большие смуты. В древних записях встречаются слова «Красные бедствия трижды семь». «Трижды семь» означает, что по прошествии 21 одного десятка лет должен произойти захват трона родственникам императора по женской линии и возникнуть козни киноварных бровей. Удача у захватчика будет краткой, самое большее 3 на 6, а потом должно проявиться совершенство летающего дракона, и восстановится линия императорских предков. Пройдет еще 3 на 7, и снова начнутся козни желтоголовых, и Поднебесную охватит великая смута. Начиная с того времени, когда Гао Цзу заложил основы своего дела, и до конца правления Пин Ди прошло 210 лет, после чего трон захватил Ван Ман. И смог он это сделать так, как был родственником императрицы матери. Еще через 18 лет в Шаньдуне поднялись разбойники Фань и Циду. Они подкрашивали киноварью свои брови, потому в Поднебесной их прозвали Краснобровыми. В это же время начались успехи императора Гуан-У, собственное имя которого было Сю — Совершенство. Сю, то есть Лю-Сю, император поздний хань гуан Уди, 25-57 годы, возродил империю Хань после правления Ван-Мана, 9-23 годы. Когда же настал первый год правления императора Лин Ди под девизом Чжун Пин, восстал Джан Цзюэ. Он установил свою власть в 36 местах, и последовавших за ним воинов было несколько сот тысяч. Все они носили на голове желтые повязки, поэтому в Поднебесное их прозвали желтоповязочными разбойниками. От них происходят сегодняшние одежды даосов. Вначале они появились в Е и собирались в Джендине, где смущали простой народ такими речами. Лазурное небо уже скончалось. Теперь время установления желтого неба. В год под знаками дзядзы в поднебесную придет великое благо. Цзя циклическое обозначение 184 года. Восстали они в Е, а когда принялись распространять свое дело по всей Поднебесной, то собрались в Джендине. Подлый народ склонялся перед ними в покорности и искренне им верил, особенно в областях Цзин и Ян. И вот люди побросали все свое имущество и свое производство, затопили собою все дороги, и погибшим при этом потерян счет». Цзюэ и его сторонники в первый раз подняли свои войска во Вторую Луну, но уже зимой, в Двенадцатую Луну, все они были разгромлены. От времени, когда Гуан-У утвердил и возродил династию, и до восстания Желтых Повязок еще не исполнилось предсказанных 210 лет, а в Поднебесной уже настала Великая Смута. Когда же государство Хань лишилось благословения ему данного, тогда исполнилось движение по числу 3 на 7. 6.154 При императоре Лин Ди в годы под девизом Тизянь Нин любили, чтобы в юношеских нарядах куртки были длинными, а что снизу курток совсем коротким. Девицы же любили, чтобы юбки были длинными, а что выше юбок — совсем коротким. Но если мужское начало ян лишено низа, а женское начало ин лишено верха, значит, успокоение поднебесную не ожидает. Вскоре после этого произошла великая смута. 6.155 При Линди в третий год под девизом «Тизян Нин» Весной в Хенее одна женщина съела мужа, а в Хенане, наоборот, муж съел жену. Поскольку муж и жена принадлежат к двум различным порядкам инь и ян, их любовь обычно глубока. А тут они напротив того ели друг друга. Произошло взаимовторжение сил инь и ян. Разве же это не указывает на невиданное ранее ослепление солнца и луны? Когда Линди скончался, в Поднебесной поднялась великая смута. Со стороны государей был взрыв безрассудных казней, а сановники впали в беззаконие, грабежи и убийства. Военные перевороты теснились один за другим, плоти-кости враждовали между собой, и все это порождало крайние беды для народа. Таковы причины того, что у людей на первое место встала ворожба. Как жаль, что не встретилось тогда мудрых суждений Синью и Тучена. Уж они остерегли бы от подобных дел. Тучен, видимо, ошибка. имеется в виду Тушу или Туюй, сановник удела Цзинь в шестом веке до нашей эры, который, предвидя великие смуты, бежал из Цзинь. 6.156 При Линди в шестую луну второго года его правления под девизом «Сипин» в Лаяне среди народа распространились слухи, что на восточной стене управления тигроподобных появился желтый человек, причем очень ясно проступала его внешность — лицо, усы, брови. Управление тигроподобных Управление императорской охраны во время Хань восточной столице Лояне. Видевших это насчитывалось несколько десятков тысяч. Все люди из императорских учреждений высыпали наружу, так что перегородили все улицы. Настала вторая луна первого года Чжун и Чжан Цзюэ поднял вместе с братьями войско в Цзичжоу, которое назвал «Желтое небо» числом 360 тысяч человек. В четыре стороны были высланы им умиротворительные письма. Но военачальники его оказались разобщенными, как звезды, рассеянные по небу. И воины оказались в недосягаемости для распоряжений. Вот почему восстание скоро выдохлось, продвижение его остановили, и оно было побеждено. 6.157 При Линди, в третий год под девизом «Сипин», в особых службах правого ведомства выросли два ясеневых куста, каждый около четырех чи в высоту. И вдруг ствол одного из них по непонятной причине вытянулся вверх почти на джан, а в толщину раздался в обхват. Принял облик какого-то варвара, Было все, что полагается — голова, глаза, усы, борода, волосы. В пятый год под тем же девизом, в день Жень-У, десятой луны, сафоры возле дворца императрицы, каждая в шесть-семь обхватов, сами собою выдернулись из земли, перевернулись и стали вертикально корнями вверх, а ветвями вниз. И еще. В годы Чжун Пин в шести семи ли на северо-запад от стен Чан Ани на дуплистом дереве появилось человеческое лицо, на котором росли усы. Согласно всеобщему устроению, такое всегда сочетается с деревом, не искривленным, но растущим прямо. 6.158 При Лин Ди В первый год его правления под девизом Гуанхе, в управлении внутренней службы южных дворцов, курица начала превращаться в петуха. Все ее тело покрылось петушиными перьями, но гребень на голове остался без изменений. 6.159 При Линди во втором году Гуанхе в Лояне за верхними западными воротами Девица родила мальчика с двумя головами, разделенными плечами, но с общей грудью, и все это было обращено вперед. Решив, что это не к добру, она бросила ребенка на землю. Сразу после этого случая при дворе началась неразбериха. Власть попала в руки частных лиц, верхние и нижние между собой перестали различаться, что и знаменовалось двумя головами. Потом Дун -джо прикончил вдовствующую императрицу, отстранил и сослал сына неба под предлогом несоблюдения им правил сыновней почтительности, а после покончил и с ним. С самого основания империи Хань и вплоть до нашего времени больших бедствий не случалось. 6.160 В четвертом году Гуанхе в среднем ведомстве Желтых врат при южных дворцах появился юноша ростом в девять чи, облаченный в белые одежды. Ведомство Желтых врат, управление при Хань, ведавшее делами членов императорской фамилии. Служитель среднего ведомства Желтых врат Себу окликнул его: "Ты что за человек?" — спросил он. — Как ты пробрался во дворцы, да еще в белых одеждах? — Я — потомок Лянского Бося. Небеса послали меня, чтобы я стал сыном неба. Бу бросился вперед, намереваясь схватить его, но тот в то же мгновение исчез. 6.161 В седьмой год Гуанхэ в границах уездов Цзиян и Чан-Юань, что в округе чен лю и уездов юан -Цзюй и Лиху в округах Цзинь и Дунцзюнь на обочинах дорог росли травы, все как одна имевшие облик человека, сжимавшего в руках войсковой арбалет. Другие по внешности были словно как валы, кони, драконы — Змеи, птицы, звери, белые или черные, как полагается, по расцветке. Перья, шерсть, головы, глаза, ноги, крылья все у них было, так что они не просто напоминали животных, но имели их четко очерченную внешность. В старых преданиях говорится: Это травы подавали знаки беды, как раз в тот год восстали желтоповязочные злодеи. А потом власть Хань стала ослабевать все больше. 6.162 При Линди в первый год Джунпин, в день Жэньшэнь шестой луны, в Лояне поселился за верхними западными воротами молодой человек по имени Люцан. Жена его родила мальчика о двух головах с общим туловищем. Когда настали годы под девизом «Цзянь-Ань», еще одна женщина родила мальчика, и у этого были две головы на общем теле. 6.163 В восьмой луну третьего года Пин на гробнице Хуайлин появились в воробьи десятки тысяч. Сначала они чирикали, чрезвычайно печально, а потом стали драться, кто с кем попало, и перебили друг друга. Так все они с переломленными головами и повисли, кто на ветвях деревьев, кто на колючках кустов. Пришел шестой год, и скончался император Лин-Ди. Все императорские гробницы — это символы высоты и величия, а слово «цзюэ» — «воробей» — звучит так же, как «дзюэ» — «титул». Тем самым небо как бы предупреждало, что все, помышляющие лишь о титулах и жалованье, и поклоняющиеся богатству доведут друг друга до погибели и добьются уничтожения и запустения. 6.164 Во времена Хань на роскошных пирах в честь гостей или бракосочетаний всегда устраивались представления кукол После попойки представления сменялись погребальными песнопениями. Сочетая музыку для кукол и для домашнего траура, погребальных песнопений и представлений, где кукол двигают с помощью веревочек, небо как бы предостерегало. Государство скоро должно прийти в полный упадок, и всякого рода роскошь и радости погибнут. После кончины Лин-Ди столица была разрушена. Ворота домов были завалены трупами, пожираемыми червями. Предзнаменованием этого и служили кукольные представления в сочетании с погребальными песнопениями. 6.165 В конце правления Лин-Ди в столице ходила такая песенка. Хоу выступит против Хоу, ваны выступят против ванов, экипажи тысячи всадников тьмы, все взойдут на склоны Бэймана. Когда настал шестой год под девизом Чжун Пин, к власти подбирался Ши Хоу. Сянди же тогда еще не принял императорского титула и был захвачен Дуань Гуем и другими из его клики. Вельможи и чиновники все его сопровождали. Однако, когда его выезд достиг горы на берегу реки Сянди, удалось вернуть себе трон. 6.166. При ханском Сянди в году под девизом Чупин в Чанша жил человек по фамилии Хуань. Он умер и пролежал в гробу около месяца. И тут его мать услышала, что из гроба доносятся какие-то звуки. Гроб открыли. Оказалось, что Хуань жив. При гадании было сказано. «Достигший тьмы Инь стал опять светом Ян». Это означает, что низшие станут высшими. И верно, впоследствии из числа простых служилых людей возвысился Цао Гун. 6.167. При Сянди в седьмой год под девизом Цзяньань Ань в уезде Юэсуй жил юноша, превратившийся в девицу. В это же время в народе имели хождение такие разговоры: такое уже случалось во время императора Айди, значит, предстоит смена династии. Настал двадцать пятый год под тем же девизом, и Сянь Ди был свергнут и пожалован титулом Шаньянского гуна. Шаньянский гун, титул, которым был пожалован последний император Хань в двести двадцатом году после его свержения и основания царства Вэй. Шесть. сто шестьдесят восемь в начальном году цзянь ань распевали в области Цзин-Джоу такую детскую песенку на восьмой или год на девятый или год впервые упадок придет когда же настанет тринадцатый год лишится наследников род в песенке этой намек на то что со времени возрождения династии область Цзиньчжоу была самостоятельной и целостной, а народ, вплоть до правления Любяо, жил в изобилии и радости. Возрождение династии. Восстановление в 23-м году империи Хань после правления Ванмана. Когда же настанет девятый год под девизом Цзянь-Ань, должен начаться упадок. И в самом деле, после смерти жены Любяо, его военачальники рассеялись по миру. В словах «Когда же настанет тринадцатый год и лишится наследников род» предсказано, что и сам Любяо в этом году умрет, а после все придет в печальное запустение. В это же время одна девица в уезде Хуажун вдруг начала кричать, рыдая, нам предстоит великая скорбь слова ее были признаны преступными а уездные власти сочтя что это с ее стороны колдовской наговор посадили ее в тюрьму прошло около месяца и она все еще сидя в тюрьме разрыдалась сегодня скончался лю правитель дзинжоу сказала она хуажун отстоит от Циндзю на несколько сот ли. И вот послали служащего проверить это воочию. Да, Любяо в самом деле умер. Только теперь уездные власти ее выпустили. Потом появилась еще одна песенка, где были слова. Кто мог подумать, что ли-ли заделается знатным? Немного времени спустя Цаогун усмирил цзиньжоу и назначил наместником туда Лили из Джо Цзюня, второе имя которого было Цзянь-сянь. 6.169 В начальную луну 25-го года правления под девизом Цзянь-ань войский Уди, возводя в Лояне дворец Цзянь-шидянь, Срубил дерево в парке Джолун, и на дереве выступила кровь. Еще была выкопана для пересадки груша, и из пораненных корней тоже проступила кровь. Вейский Уди был так раздосадован этим, что вскоре заболел и слег. В эту же луну он скончался. Это был первый год правления Вейского Вэнди под девизом Хуанчу. 6.170 При Вэй в первый год правления под девизом Хуанчу во дворцах Янгун случилось, что в гнезде ласточки родился сокол. Клюв и когти у него были красными. Пришли годы под девизом Цин Лун. Император Мин Ди строил павильон Лин и не успел закончить строение, как наверху на нем оказалось сорочье гнездо. Император обратился за разъяснениями гао тан -луну, и тот ответил, «В песнях сказано, если сорока владеет гнездом, горлица скоро появится в нем». И ныне на уже возведенные дворцовые строения прилетают сороки и устраивают на них гнезда. Ваше же дворцовое строение еще не завершено, и появление гнезда знак того, что вам самому жить в нем не придется. 6.171 При Вейском Цисском ване в начальный год его правления под девизом Цзяпин из реки Баймахе вышла лошадь оборотень. Ночью она призывно ржала, пробегая мимо казенного выпаса, и все лошади ей отвечали. На следующий день обнаружили ее следы размером с Меруху. Пробежав несколько ли, она вернулась обратно в реку. 6.172 В царстве Вэй в первый год Дзинчу в доме Лигая Жители владения Вейго, ласточка родила огромного птенца. Видом он напоминал коршуна, но клюв у него был, как у ласточки. Гао-тан-лун сказал по этому поводу. «Это предвещает большие несчастья в вейских палатах. Должно оградить дворцы от чиновников, взмывающих, как коршуны, внутри императорских палат». Вскоре после этого возвысился Сюаньди, ди покарал Цао Шуана и вскоре сам стал хозяином войских палат. 6.173 В царстве Шу в пятом году под девизом Цзиньяо в императорских дворцах само по себе без видимой причины сломалось большое дерево. Цяо Джоу об этом глубоко скорбел, Но, не имея кому об этом поведать, Сделал на столбе такую надпись. «Став среди многих великим, Сможет сплотить весь народ. Все, что имеет, утратит И никогда не вернет». Это означало, что дом Цау стал великим, Вознесся выше многих других. «Поднебесное будет собрано воедино, Все будет ему вручено». Но неизвестно, по какой причине придет еще кто-то и отберет урода Цао-трон. Когда уже исчезло царство Шу, подтвердилось все, что Джоу поведал миру в своей надписи. 6.174 В царстве У при Сунь Цюане в первом году его правления под девизом «Тай Юань» В восьмую луну во время Новолуния налетел ураган. Цизян и море вздулись и все затопили. Равнинные земли вода покрыла на глубину восемь чи. На кургане Гаолин вырвано было с корнем две тысячи деревьев. Даже каменное надгробие слегка сдвинулось. В столице У двое городских ворот поднялись в воздух и потом рухнули на землю. На следующий год Цюань умер. 6.175. В царстве У при Сунь Ляне в шестую луну первого года под девизом Уфэн в Цяоджи просяные посевы превратились в рисовые. В прежние времена, когда племя Саньмао ожидало гибель, семена пяти злаков превращались одни в другие. Таково предзнаменование, исходившее от трав. Вскоре после этого Лян был свергнут. 6.176 В государстве У в пятую луну второго года правления Сунь-Ляна под девизом Уфэн в уезде Ян-Сянь на горе Лилишань большой камень сам собою стал Стаймя. Это предвещало, что Сунь-Хао — Воспримет главенство в доме свергнувшего законного правителя и вернет трон себе. Свергнувший законного правителя Сунь-Сю, свергнувший в 258 году Сунь-Ляна в царстве У и занявший трон сам, умер в 263 году, после чего трон перешел к Сунь-Хау. 6.177 В царстве У при Сунь-Сю в четвертый год его правления под девизом «Юн-Ань» простолюдин Чэнь-Цяо из Ань-У вернулся к жизни через семь дней после смерти и сам выбрался наружу из могилы. Это было знаком того, что Сунь-Хао, уроженец Учена, воспримет главенство в доме свергнувшего законного и займет трон. 6.178 После Сунь-Сю одежда по своему покрою стала длинной сверху и короткой снизу, и еще в ней сочеталось 5-6 воротников, а верхние одежды надевались одна поверх другой. Видимо, это указывало на то, что высшие живут в роскоши, а низшие — в нужде, что у высших всего больше, чем нужно, а у низших Всего не